Глава 13. «Разве ту дуэль организовали не карцы?» — спросил я. Мы с Нормой стояли на освещенном фонарем дорожке в саду. Над нами шелестели листво и ветви деревьев. В воздухе все еще чувствовался запах сигаретного дыма. В беседке не так давно курили Чиману Исон и Сиер Нилран. «Никто не сомневается, что они приложили к этому руку», — сказала Норма. Но в данном случае они вроде как и ни при чем. Потому что есть другой заказчик дуэли. Сиера Вар Сиваш Кит-Аринах. Именно она оплатила услуги покойного гладиатора. Кит-Аринах? Именно мальчик удивлен? Им-то я что сделал? Клан Аринах против тебя ничего не имеет, сказала рыжая. Дед уточнил этот момент. Недовольна тобой только Сиера Вар Сиваш. Кто это? Спросил я. «Очень интересная особа. Не знаю, какой она была раньше, но после того, что ты сделал, у девицы явно протекла крыша. Так что жди. Я уверена, скоро она снова попытается что-либо замутить. Кого-то наймёт или набросится на тебя сама, не знаю, но точно не станет никого слушать. Ни голос разума, ни родителей. Можешь мне поверить». Норма улыбнулась. «И это замечательно», — сказала она. «Буду ждать этого момента. Тогда ты и приду» к ней. Чем я так обидел Сиеру? Рыжая махнула рукой и сказала: «Ерунда, не заморачивайся, всего лишь убил ее жениха». Ва-ромонокитрилок? Китрилок? — спросил я. Вот и видишь, мальчик не такой уж ты и тупой. Иногда. Только твоя сообразительность проявляется не тогда, когда следует. Вот объясни мне, почему ты прикончил этого карца? «Был на него так обижен, вспорол бы ему живот, помочился бы на его кишки, переспал бы с его женщиной, наконец. Но убивать-то зачем? Мало у тебя было проблем с его кланом? Дед задолбался выяснять отношения с китрилок?» «Это был враг. Я его уничтожил». Норма покачала головой. «Вот как у вас деревенских все просто», — сказала она. «Враг. Я так считаю, ведь я же самый умный, а остальные дураки...» Вот пусть они и расхлёбывают последствия моего решения. Я никого не просил вмешиваться в мои дела. Сам бы разобрался. Представляю, как бы ты это сделал. Снова попытался бы срубить голову? Хотя бы и так. Я заметил, что слова Нормы разозлили меня. Попытался успокоиться. Подбородок дыхания. Сказал. Значит, та женщина. Без волос была невестой вар Амона. Вот почему она явилась на дуэль. Да. — сказала рыжая. — Ты, тупица, прикончил ее возлюбленного. Молодец. Что бы сказала об этом твоя покровительница Сианора? Явно не похвалила бы тебя. Говорят, именно ей на алтарь в вашкит аренах отнесла свои волосы. Как ты думаешь, мальчик, о чем эта девка попросила богиню? — О мести. Даже не сомневаюсь в этом. Не зря же она совершила ритуал. Откуда только его выкопала? — Ты об отрезанных волосах? — спросил я. Она сама это сделала? Зачем? В голове у нее помутилось. Зачем же еще? Об этом ритуале мне рассказал дед. Он сам о нем слышал еще в юности. Среди нашего народа подобной дурости никогда не было. А нынешние людишки больше не режут себе волосы из-за потерянной любви. Но лет триста-четыреста назад, как говорит дед, женщины в селении часто так делали. Те, кто лишился мужа или жениха, срезали под корень волосы и несли их на алтарь богов. «Считали это ценным подношением, на которое боги просто обязаны откликнуться?» Норма усмехнулась. «Только люди могли придумать такую глупость», — сказала она. Дед встречался с главой клана Аринах. Сделал ему предупреждение. Тот заверил, что девчонка не совершит новые глупости. Поручился за нее. Была бы она из карцев, предупреждения не потребовались бы. Но Варсиваш не успела подписать брачный договор, китрилок не стала. Так что, кем бы она себя не считала, официально накид о ренах. Наши старшие в отношении нее пока ограничились предупреждением. Девица учится вместе с тобой в Академии, Ленур. Уже четвертый год она там. Говорят, показывает неплохие результаты. Так что будь осторожен. В Академии возможности нашего клана ограничены. Почаще оглядывайся. «Жалеешь, что убил Барамона? – спросила Тилия. Я рассказал ей о том, что сообщил мне Исон и Норма. Мы уже погасили свет, а лежали в кровати. Нет, — сказал я, — считаю, что поступил правильно. Сделал бы то же самое снова. Почему тогда расстроился? Я не расстроился, задумался. О чем? — спросила Тилье. Она прижималась щекой к моему плечу. Вдыхал запах её волос, ощущал тепло её дыхания, чувствовал, как бьётся её сердце. Раньше не задумывался о том, что одни и те же наши поступки можно оценивать по-разному, сказал я. Очень странно получается. Для кого-то они делают нас героями, а для кого-то злодеями, как я для этой вар Вашки Таренах. Представляю, как она сейчас меня «Ненавидит. И правильно делает. Ведь если смотреть ее глазами, я действительно выгляжу подонком». Тилья приподняла голову. «Не думай об этом», — сказала она. «Нельзя быть хорошим для всех. Определись, чье мнение для тебя наиболее важно. И поступай соответственно». Улыбнулась. «И знай, я считаю тебя героем». Поцеловала меня. «Это самое главное», — сказал я. «Другими мнениями интересуюсь намного меньше». Зевнул. «Что-то я устал сегодня. Этот Олмер отбирает все силы. Не знаю, будет ли от него польза, пока ее не вижу. А вот вреда уже предостаточно. До сих пор ощущение, что меня избили палками. Да и в головы из-за него лезут всякие глупости». Утром отдохнувшим себя не чувствовал, мышцы побаливали, точно всю ночь охотился в лесу, а после тренировки с нормой так и вовсе едва переставлял ноги. Дядя говорил, что понадобится дней десять-пятнадцать, чтобы привыкнуть к симбиозу с Олмером. «Мне с этим существом жить в одном теле целых полгода». Я очень надеялся, что Сиер Нилрон не ошибся в прогнозе. Не хотел бы на протяжении ближайших восьми месяцев постоянно ощущать усталость. По жаре, прогоняя дремоту, до доехал до Академии. Там у ворот меня встретили Тень и Белина. Сиерра Ворвега убедилась, что обещание познакомить её с фарной самки Тшамани осталось в силе, одарила меня обманчиво милой улыбкой, вручила приглашение на ужин. Не заметил, чтобы она расстроилась, когда узнала, что вечером к ней явится только Исон. О необходимости соблюдать те приличия и условности, что беспокоили китшамани, вар Вега -кит не вспомнила. Я иного от нее и не ожидал. Пока мы с Белиной шли к главному зданию Академии, я рассматривал лица наблюдавших за нами учеников. И впервые не скрывал от них этого. Некоторых мой интерес смутил. Привыкли, что раньше я оставлял без внимания их до неприличия пристальные разглядывания. Но Сиеру-Вар-Сиваш-Китаринах среди шагавших по учеников я не увидел. Спросил о ней у Китмаран, ведь клан Маран — вассалы-Китаринах. Вар-Вега не удивилась моему вопросу, словно давно ждала его. Подтвердила, невеста Вар-Амона действительно училась в Академии выслушал грустную историю о разрушенной мною большой любви. Уверен, Белина ее нарочно приукрасила, хотела меня пристыдить. После занятий вновь заставил тень скучать. Оставил его в коридоре, а сам задержался в алфавитном зале. Симбиоз с огнедухом позволял плести буквы любого размера. Теперь не приходилось мельчить. С помощью огня саламандра я создавал конструкции больше тех, что видел внутри стеклянных шаров. Мог хорошо разглядеть их, Быстро подмечал любую неточность. Решил сегодня дерзнуть, выучить сразу три буквы. Сам не понимаю, почему спешил с изучением плетений. Очень хотел освоить весь основной алфавит уже в следующем месяце. Вечером, после ужина, моего терпения хватило лишь на две новые конструкции. К изучению третьей приступил, но воспроизводить её из магической энергии не научился. Помешало зевота, не уставал напоминать о себе Олмер. Плюсов от соседства с ним я пока не заметил, а вот минусы уже едва терпел. Постоянно хотел обернуться и избавиться от надоедливого соседа. Утром едва выдержал тренировочные бои с нормой. Не проиграл рыжий ни разу. Но лишь благодаря тому, что разозлился на собственную слабость и на своих симбиотов. А днём меня снова атаковала Ворвега Кит -марен. Её встреча с Кит не состоялась. И Беллине, как я понял, понравилось. Пока шагал к зданию Академии, выслушал множество ненужных подробностей чужого свидания. Внезапно оказался в роли лучшей подружки. С трудом отбился от шквала вопросов об Исане, обрадовался, когда те прервались с началом занятий. Совсем неожиданными для меня оказалось то, что подобными вопросами меня забросал вечером и Китшимани. Только теперь уже о Сиере Варвега. Мы встретились с Исоном в трактире ушастого Бити. Телья в комнатах наверху вела подсчет ценностей. Зерен карца и золота. Кому еще я мог такое доверить? А мы с Варнойсом расположились за столом в зале трактира. Киршамани заставил ушастого приготовить вполне сносный кофе. Не представляю, как ему это удалось. Иссон пил вино, курил чиману и расспрашивал меня о Беллине. «Спрашивала ли она обо мне? Какие мужчины ей нравятся?» «Как думаешь, она обрадуется, если я...» Вопросы так и сыпали из него. И все на одну тему. Мне показалось, что после вчерашнего свидания Исен и Беллина внезапно поглупели. Или помолодели. Стали вести себя, но ну, точно как дети. От них я подобного не ожидал. Обмен карца на золотые монеты мы завершили до темноты. Тилья спустилась к нашему столу. Ещё на лестнице кивнула, сообщила, что проблем не возникло. Пока подруга шла по ступеням, я любовался ею. Её походкой, осанкой, фигурой. И думал, как можно восторгаться той же Белиной или любыми другими женщинами, если существует Тилья. «Твоя доля от этой сделки, Ленур, в моей карете», — сказал Иссон. «Провожу вас с домой, там и отдам. Не будем светить деньгами здесь. Не хочу, чтобы поползли ненужные слухи». — Едем. Нам по пути. — Прости, дружок, но на ужин не останусь. Обещал Сиере Варвега, что не задержусь сегодня. Дани походили один на другой. Утренние бои на мечах с нормой. Завтраки, ужины, в беседке в привычном узком кругу. Рассказы учителей и щебет Беллины в академии а вечером — разговоры с дядей буквы магического алфавита и объятия Тилье. На последнем, перед выходным днем уроке, я повторял те плетения, что заучил вчера. Почти не ошибался. А мои сокурсники все еще пытались зажечь свечу. Безуспешно. Альти пока не покорилась никому из них. Сьер Варжуноркит Мулон больше не выставлял на мой стол шары с буквами. Он давно понял, что в изучении алфавита я сильно опередил остальную группу. Сегодня учитель следил за моими действиями особенно пристально, а после занятия попросил меня задержаться. Сьер, кит, я тоже, сказал он, когда мы остались в аудитории наедине. Я заметил, что ваши вечерние посещения алфавитного зала приносят несомненную пользу. Никогда не видел, чтобы ученики так быстро прогрессировали. Ведь вы, как я понимаю, изучаете буквы по порядку, и уже перешли к Титу. Если только характерное движение воздуха над фитилем свечи мне сегодня не померещилось. Посмотрел на меня, ожидал подтверждения. Я кивнул. Не стал уточнять, что продвинулся на две буквы дальше Титу. Замечательно, просто великолепно, но... «Молодой человек, умоляю вас, не стесняйтесь, смело выговаривайте вслух нужные звуки. Ведь я вижу, что вы следуете моему совету и что-то бормочите, выпуская плетение. Помните, изначально приобрести нужные привычки важно, переучиваться будет трудно». «Да, Сиер Варжунор», — сказал я, сообразив, что учитель ждёт от меня ответа. «Судя по вашим успехам», — сказал Сиер Китмуон. С чужой завистью вы в жизни столкнетесь не однажды, привыкаете не замечать ее уже сейчас. Учитесь не только магии. Выработанные в Академии привычки очень помогут вам в дальнейшей жизни. Я стоял около стола учителя, наблюдая за тем, как Сиеркит Мулон обмахивает лицо платком. Как я понимаю, Сиеркит Ятош, вы вот-вот совершите немыслимое, освоите основную часть магического алфавита в абсолютно рекордные сроки. Сказали бы мне о подобном до начала учебного года, поднял бы Лгунов на смех. Но теперь сомнений у меня нет, у вас получится. Когда рассчитываете управиться? До конца этого месяца? Скорее, в начале следующего, — сказал я. Восхитительно молодой человек. Отныне вам придется сносить и мою зависть. Я увидел на лице учителя улыбку. «Но это очень хорошо, что у вас есть чем заняться в ближайшие дни», — сказал Сиер-Кит-Мулон. «Ведь попроси я вас приостановить учёбу, всё равно не послушались бы. Помню это восхитительное чувство, когда кажется, что вот-вот станешь могучим магом, равным богам. Продолжайте заниматься, сиер кит -Ятож. Вот только пообещайте выполнить мою просьбу». «Какую, «В начале следующего месяца...» Группа четвертого года обучения приступит к изучению вспомогательных букв. Учитель взглянул на меня, развел руки. «Понимаю причину вашего веселья, молодой человек», — сказал он. «Но поймите и вы, ваши успехи скорее исключение, нежели правило. Далеко не все ученики на четвертый год остаются на моих занятиях. Я бы сказал, что со вспомогательным алфавитом знакомится меньшая часть наших будущих магов. И совсем уж крохотная доля учащихся осваивает его от и до. «Почему?» — спросил я. «Кому-то такое просто не под силу, а большая часть не находят в этом потребности. Нынешняя молодежь, Сиеркит тоже, спешит получить все и сразу. Не видят надобности в буквах. Получают набор готовых коротких заклинаний, их изучение мы начнем в следующем году. И на этом успокаиваются». Не понимают, что лишь божественный алфавит дарует магу неограниченные возможности. Сейер Варжунор вздохнул. На сегодняшний день знанием полного набора божественных букв Вселенской империи обладают примерно сорок восемь человек. Видите, молодой человек, знатоков алфавита так мало, что я даже знаю точное их число. А слово... Примерно употребляю лишь потому, что за время нашей с вами беседы кто-то из этих уважаемых магов мог покинуть наш мир, отправиться в чертоги богов. Многие из них дожили до преклонного возраста. Сиеркит Мулон продолжал махать перед лицом платком. «Но я отвлёкся», — сказал он. «Прошу прощения, Сиеркит, я тоже за то, что трачу ваше время, рассказывая не слишком интересные факты». «Понимаю, вам скучно слушать ворчание старика». Так вот, в следующем месяце я буду зачитывать лекцию для четвертого курса о значении вспомогательных букв и правилах их использования. Поверьте, это, Тьетуш, это важная тема, без которой вам будет сложно обойтись при самостоятельном изучении вспомогательного алфавита. Не желаете ли прослушать лекцию вместе со старшими учениками? Та информация, что вы получите всего лишь за один урок, поможет вам в дальнейшей учёбе. Ни о чём подобном мы не будем говорить с вашим курсом в ближайшие пару лет. И не волнуйтесь, я обязательно поговорю с преподавателем, чьё занятие вам придётся пропустить ради моего урока. «Конечно», — сказал я, — «обязательно приду, Сиер «Когда?» «Точную дату пока не назову, но своевременно предупрежу о ней вашего раба». Он поможет сориентироваться в изменении расписания». Сиер Мулон спрятал платок, со вздохом выбрался из-за стола. «Я посторонился», — сказал. «Сиер Варжунор, позволите задать вопрос?» «Конечно, молодой человек. Спрашивайте, не стесняйтесь». Учитель замер, поднял на меня взгляд. «На днях посетил библиотеку Академии», — сказал я. «Хотел взглянуть на тексты, написанные на божественном языке». Никогда раньше с ними не сталкивался. Но и в библиотеке ничего подобного не обнаружил. Только упоминание о нужных мне книгах в нескольких трактатах. «Неудивительно», — сказал Сиэр Китмулон. «Заинтересовавшие вас свитки в настоящее время являются большой ценностью. И даже их реплики хранятся либо в клановых коллекциях, либо в библиотеках тех самых немногочисленных знатоков языка. А в академии?» Такие вещи держат подальше от рук нерадивых учеников молодой человек. — Так значит, здесь у нас действительно существует тайное хранилище? — спросил я. — С книгами на божественном языке? — Тайное хранилище? Ха. Забавно звучит. Я бы назвал его скорее закрытым. — Значит, меня не обманули. Здесь, в Академии, это не совсем так, — сказал Сиеркит Но я слышал. «Мне сказали, что где-то в Академии, возможно, даже за одной из закрытых дверей библиотеки, есть комната, где можно увидеть книги, написанные чуть ли не богами. Якобы их когда-то нашли в тайниках колдунов клана Сеоль. Это правда? Вы видели эти тексты, Сиер Варжунор?» И даже скопировал некоторые из них для собственного пользования, разумеется, предварительно получив на это разрешение. Я позволил зависти проявиться на моем лице, чем порадовал учителя. «Книги существуют, да», — сказал Сиер Варжунур. «Я видел их много раз, держал в руках. Но поспешу разочаровать вас, молодой человек. Никакого закрытого хранилища в академии нет. Но мне говорили, вас ввели в заблуждение Сиер Кит-Ятош. Те люди, которые никогда в хранилище не бывали». А иначе бы они знали, что в подвалах главного здания находится лишь вход в эту наполненную сокровищами залу. «Как это только вход?» — спросил я. «Как можно к нему попасть? И что находится в этом зале?» «Чего там только нет!» — сказал сейер Варжунор. «Будь моя воля, переселился бы туда навечно!» Учитель крякнул и изобразил смешок. Чтобы попасть в эту сокровищницу, следует написать прошение на имя императора. Да, молодой человек. Даже полномочий нашего директора недостаточно для того, чтобы обеспечить желающим доступ в заветную комнату. Получив разрешение его императорского величества, вы спускаетесь глубоко под землю, туда, где заканчивается действие установленного в Академии глушителя портальных сигналов. И уже там... В заранее уговоренное время вам открывают путь в сокровищницу знаний. Портал. Я неоднократно проделывал подобное путешествие Сиер-Кит-Ятош. И могу заверить вас, хранилище находится точно не в Академии. Сиер-Кит-Мулон хитро сощурился. «Вижу, что озадачил вас, молодой человек», — сказал он. «Добавлю, не помню ни одного случая, чтобы разрешение на посещение хранилища получали маги, не прошедшие полный курс обучения в нашей академии. Так что ученикам, а тем более первого года обучения, получить в него доступ почти невозможно. Хотя вы можете попытаться воспользоваться связями. Но я могу предложить вам, Сиеркит, я тоже иной вариант». «Ведь вас, как понимаю, интересуют тексты?» «Да, Сейер Варжунор», — сказал я. «Каждый раз, когда создаю плетение букв, пытаюсь понять. Неужели при помощи этих конструкций можно просто передавать информацию? И что будет, если страницу текста изобразить в виде магических плетений?» «Вот последнее я бы вам не советовал делать». «Почему?» «Потому что любая допущенная вами оплошность сможет привести к катастрофе». Сами это поймёте, когда приступите к плетению связок букв. Не пытайтесь воспроизводить повествование на божественном языке хотя бы до тех пор, пока не научитесь без ошибок создавать отдельные слова. Пообещайте мне это. «Ладно — Ладно, — сказал я. — С тем набором букв, что знаю о создании слов и уж тем более о воспроизведении магических конструкций текстов, рано даже мечтать. — Всё придёт. Со временем, — сказал Сиер Варжунор. А в вашем случае, я не сомневаюсь, к плетению слов и фраз можно будет приступить уже в начале следующего учебного года. Ну а пока... Как я уже говорил, молодой человек, кое-что полезное я всё же вынес из интересующего вас хранилища, пусть и в виде копий. Это как раз то, что интересует вас. Тексты. И я бы мог поделиться с вами этими ценнейшими репликами. Но только при одном условии. При каком, Сиерваржунор? Я сделаю это не раньше, чем вы сдадите мне экзамен по знанию основного магического алфавита. Того самого, что комиссия из преподавателей обычно принимает учеников, завершивших третий год обучения. Кому-то моё условие показалось бы чрезмерным. Но я уверен, что вы, Сиерки Тьетош, выполните его уже в ближайшие месяцы. Я прав или ошибаюсь? «Очень бы хотел, чтобы ваш прогноз сбылся, Сиер Варжунор», — сказал я. «Буду очень стараться. Спасибо за лестные слова и за предложение. Оно станет еще одним стимулом для усердной учебы». «Не за что, молодой человек», — сказал Сиер Кит Мулон. «Когда-то сам мечтал подержать в руках заветные тексты. Рад, что среди учащихся нашелся человек, понимающий их важность и ценность. Желаю вам успехов, Сиер Кит Ятош». И не смею больше задерживать. Разговор с учителем я пересказал дяде. Поговорил с тем после завтрака в начале выходного дня в лаборатории. Вчера едва уговорил Сиера Нилрона перенести процедуру измерения моего резерва маны на утро, чтобы оставить мне возможность вечером поупражняться с плетениями. Дядя согласился. Сегодня снова перекачал в кристаллы мою магическую энергию и отметил, что той не стало больше. Все те же семь с хвостиком карцев. Для меня это не стало открытием. Чувствовал, что маны в резерве не прибавилось. А та энергия, что являлась частью Олмера, оставалась недоступной. Хотя к присутствию Олмера я уже привык. Тот перестал изводить меня болью. Теперь я вспоминал о нем лишь по утрам, когда слишком быстро уставал во время тренировочных боев с нормой. Сиер Нилран похвалил меня за информацию о том, где искать утерянный архив его клана. Признал, что задача оказалась сложнее, чем он предполагал, и что придется отложить ее до лучших времен. Сейчас не до старых архивов. Под вопросом существования самого клана. теле говорила, что кит снова обратились к тайному клану, теперь уже с улучшенным предложением. Детали не уточнила. Но те и в этот раз отказали в помощи. Мой выходной мы с Тильей решили посвятить прогулкам по городу. К такому решению нас не первый день склонял Исен. Они с Белиной заехали за нами в полдень. С его разрешения Тилья воспользовалась для выхода в люди-халатом с эмблемой клана Шимани. Прикрыла лицо полумаской. Ей все еще казалось, что за нами могут следить шпионы карцев. Не стал с ней спорить. Сам подозревал, что Китрилок не успокоился. Отобедали мы в знакомой ресторации. В той самой, куда дважды наведывались после посещения императорского сада. Вот только теперь получилось наоборот. В сад мы явились после того, как насладились кулинарными изысками. Бродили по аллеям императорского сада, болтали о всякой ерунде. Особенно изгалялись в красноречии Иисон и Белина. Но если первый стремился развлечь разговором и нас, и свою подругу, то целями, пропитанных непристойными намеками и колкостями Белины служили исключительно мы с Тильей. Тилья то и дело сжимала мой локоть, взглядом призывала успокоиться. Видела, что слова Сиеры Варвега задевают меня. Я тут же вспоминал ее уроки, возвращал на лицо маску скучающего добродушия. Нашу прогулку прервал отыскавший Исона гонец. Мужчина соскочил с лошади, о чем-то шепнул Китшамане, заставив того поморщить лицо. Варнойс сообщил нам, что его срочно требует к себе отец. Такой поворот событий меня совсем не расстроил. Компания Беллины утомила. Уж слишком мало внимания Сьерра Варвега уделяла Исону и слишком много нам стилей. С удовольствием вернулся домой пораньше, потратил вечер на изучение новых плетений а на следующий день явился к воротам Академии и обнаружил, что около них меня дожидается сиера Китмарн. Беллина схватила меня под руку, набросилась с расспросами. Понял из её слов, что Кит не собирался навестить её вчера вечером, но обещание не выполнил. И даже не прислал записку с извинениями, что, по мнению Сиерры Варвега, Иссон просто обязан был сделать. Я в ответ лишь развёл руками. Мог бы высказать десятки предположений, почему Кит Шамани не явился разделить ложе со своей новой подругой, но не стал. Уверен, Беллини они тоже приходили на ум. На протяжении всего пути до главного здания Академии слушал жалобы и возмущённые возгласы Сиеры Ворвега. И думал, не дерзнуть ли снова, не попытаться ли освоить за вечер три буквы. В прошлый раз не вышло. Но винил я в этом не себя, а Олмера. Чувствовал себя сегодня превосходно. Так может, не три, а четыре? Меня разбудили громкие голоса и топот шагов за дверью комнаты. Я приподнял голову, прислушался. Различил густой бас Йера Нилорона, сочный баритон деда. Причем последний приближался. Посмотрел за окно. Темно. Признаков рассвета на небе не заметил. Взглянул на Тилью, та спала, посапывала, морщила нос. В комнату ворвался дед. Небрежно одетый, непричесанный, взволнованный. Сам на себя не похожий. Небезразличный ко всему старик, готовый к бою матерый зверь. Таким я его еще не видел. Сьервар Фелтин замер, огляделся, отыскал меня взглядом. Морщина на его лбу разгладилась. Не объяснив причину вторжения, Сьер Михал развернулся и выбежал за порог. Оставил дверь в комнату приоткрытой. Я не позволил себе долго размышлять и удивляться. Убрал с себя руку тили и бесшумно соскочил с кровати, натянул штаны. Рука потянулась к висевшему у изголовья клинку. Но я одёрнул её. Мысль о том, чтобы последовать за дедом с оружием в руках, показалась мне неправильной. Выскользнул из комнаты, оглянулся на Тилью. Та лежала неподвижно, не разбудил. Прикрыв дверь, поспешил к парадному входу туда, откуда доносился голос Сиэра Нилрона Варторона. В коридорах дома горел яркий свет, заставлял жмуриться. По пути я встретил три пары рабов-слуг, шумных, суетливых. Те несли на руках тела наших охранников. — В мою лабораторию их! — кричал Сиэр Нилрон. — Кладите там на пол и не переверните ничего! Я увидел дядю в синях, басова, без халата, с воспаленными от недосыпа глазами. Тот давал распоряжение очередной паре рабов, заносившей в дом бесчувственного охранника. От рабов пахло потом, от дяди — дымом чиманы. С улицы доносился, похожий на щелчки кнута, голос деда. Я подошел к дяде, спросил, что случилось. Тот обернулся на мой голос. «На нас напали», — сказал Сиер Нилран. Слуги наткнулись на тело раба около спальни Сиеры Нормы, подняли тревогу. Сколько он там пролежал, пока не ясно. Сиер Михал обнаружил, что кто-то ночью обездвижил охрану. Всех шестерых. И проник в дом. Карцы? Дядя покачал головой. Пока непонятно. Кто бы это ни был, они ушли до моего пробуждения. Но если приходили от китрилок, то почему не навестили тебя? Кто еще мог интересовать карцев? Никто. Вот именно. Нет ли «Вряд ли нас навещали посланники клана Рилок, и уж точно не с целью убийства. Ведь запросто могли всех вырезать, значит, не было такой задачи». «Тогда кто?» «Разберёмся». Сеер Нилран посторонился, пропуская в дом очередных рабов, несших тело. «Могу сказать точно, что среди них были маги, довольно умелые. Очевидно, что пользовались обнаружением жизни и шоком. Причём не жезлами, с артефактами они бы к нашим стражам не подобрались». «Действовали аккуратно, с расстояния обошлись без убийств и лишней крови. В доме почти не наследили». Я спросил, «Думаете, это были воры?» «Возможно», — сказал Сиер Нилран. «Допускаю и такой вариант», — скривило лицо. «Хотя сомневаюсь», — сказал он. «Не похоже на ограбление. Все же склоняюсь к мысли, что приходили похитители. Мы с Сиером Варфелтиным обыскали весь дом». Сейчас Сиэр Михал осматривает сад. Но уже очевидно, что пропала Сиэра Норма. Мне показалось, что я неверно расслышал его слова. Переспросил. «Рыжую похитили?» Дядя нахмурил брови. Мы не нашли её. Она исчезла. Кровать в комнате Сиэры Нормы разобрана, постель смята, одежда на месте. Слуги заверяют, что Сиэра ночевала дома. Никто не видел, чтобы она уходила. «Быть может, что-то узнаем от охранников, когда приведем их в чувство». «Кому она понадобилась? Зачем?» Сиер Нилран сказал. «Не знаю, Ленур, пока не знаю». Сиер Варфелтин тоже не высказал никаких предположений. «Мне кажется, он не ожидал подобного, как и все мы». «Может, рыжая погналась за ворами? Очень на нее похоже». «Одежда Сиеры осталась в спальне». — напомнил дядя. — Хотя следов борьбы мы не увидели, но Сиеру Норму могли оглушить как стражников. Вряд ли она сумела бы этому помешать, тем более если похитители направили заклинание из-за закрытой двери. — Не удивлюсь, если она рванула за ворами голышом, — сказал я. — Рыжий не на такое способна. Сиер Нилран попытался запустить руку в карман, где обычно хранил курительницу, но пальцы лишь скользнули по штанам. Я увидел, как дядя в удивлении приподнял брови, прикоснулся к груди, словно только сейчас заметил, что не надел халат. «Надеюсь, скоро узнаем, как обстоят дела», — сказал он. Нападавшие обездвижили слугу. Не шоком, параличом. Похоже, перед этим расспрашивали его о чем-то. Что-то мне подсказывает, что не случайно его нашли именно у двери Сиеры Нормы. Он их туда привел? Возможно. Раб уже в лаборатории. Сейчас займусь им. валю в него парочку эликсиров, придет в себя еще до рассвета. Очень надеюсь, что вспомнит, кто и что от него хотел. «Чем я могу помочь?» — спросил я. «Мне ничем», — сказал дедя. «Помоги деду». Сиер Варфелтин вместе с рабами обшаривает сад, пытается отыскать хоть какие-то следы, что помогут опознать похитителей. Но сперва племянник разбудит Илью. «Мне твоя подруга нужна в лаборатории».